ЭПИЛОГ Эдуард Марч пребывал в раздумье. Доспехи на нем были забрызганы кровью, испекшейся грязью, а самим им владела тяжкая усталость, хотя ноющие руки хорошо потрудились, сгущались сумерки, а до слуха по мглистому полю доносились крики раненых, которые пресекали солдаты Марча. Позвякивая кольчугами и латами, они бродили по полю битвы и, отыскав, взрезали раненым глотки. Мрачное настроение Эдуарда передалось всему его войску. Люди молчали, с опаской проходя мимо поваленного дерева, на котором он сидел, уставившись перед собой, а на его коленях лежал здоровенный меч. Его отец, а с ним и брат Эдмунд, были мертвы, загрызены подлыми собаками и плебеями, Весть буквально несколько дней назад пришла через цепочку конников, как раз когда Валийская армия подошла на расстояние удара. На Марче тогда словно нашло какое-то забытье. Помнилось, как он приказал своим людям построиться и как они со страхом на него взирали. Перед ними стояло четырехтысячное воинство с самыми лучшими лучниками на свете, но он все равно отдал приказ атаковать. Результат сейчас был лицо целое поле трупов, тонущих в грязи. В слепой ярости Марч лишал их жизни всех без разбора, бил, громил, крушил, пока не затупилось острие меча. Но и тогда он каждым своим ударом что-то проламывал. А когда безумие сошло, битва оказалась выиграна, и уже последние из врагов в страхе уносили ноги от рыдающего гиганта в доспехах, разметывающего неприятеля, как осеннюю листву. Сколько среди мертвецов лежало его собственных людей, он не знал, Даже если бы они полегли почти все поголовно, ему бы и тогда было все равно. Армия валицев оказалась разгромлена. Оуэн Тюдор погиб, его сыновья были вынуждены бежать. Они дерзнули встать против него, Марча, и оказались повержены. Это единственное, что имело значение. Эдуард тяжело встал на ноги, чувствуя на теле дюжину ссадин и кровоподтеков, которых прежде даже не замечал. Кровь сочилась из-под боковых пластин — Надавив на это место, Эдуард болезненно сморщился. Ребра ощутимо сместились. Ночь впереди нескончаемо длинная. Он обратил лицо к непроглядному небу и затасковал по свету солнца. Скорей бы снова рассвело. А он, гляди-ка, жив. Даже самому не верится. Темная, снидающая страсть избыта рассыпалась морозной пылью, опустошив до полного зияния. «Ну да ладно!» За отца он воздал кровавой жатвой. Эдуард Марч глубоко вздохнул, припоминая странное знамение, что предстало утром накануне битвы. Он наблюдал, как готовится взойти солнце, но в нем не было радости. И когда свет его уже изъявился на горизонте, то там вдруг заметались зеленовато-бледные колдовские вспышки, а в небе, пуская удлиненные иглы скрещенных лучей, по сторонам появились еще два солнца. Они сияли золотыми глазницами, отбрасывая на ряды ждущего воинства причудливые колючие тени. Люди стояли и указывали на них, пугливо затаив дыхание. Из полых тьмы тогда словно проник в него самого, поселился внутри. Он смотрел во все глаза, думая уже, что ослепнет, и чувствуя коже лица неведомое тепло. Эдуард не знал, может, то было последнее напутствие его отца, но чувствовал, что под светом той странной троицы он как будто переродился, создался заново. Ему было восемнадцать. Он был герцогом Йоркским, наследником трона.